Глава 7. Осада Наконец до молодой женщины донёсся гул голосов, и вскоре её осторожно опустили на землю. Она стояла на берегу океана, окружённая людьми. Сумрак ночи скрывал их лица. Но Донья Анна разглядела, что людей много, и все они вооружены. «Сеньор», — обратился незнакомец, принёсший Донью Анну, «к человеку, который, как показалось, пленница был здесь главным». — Я захватил эту женщину, когда она спускалась из окна одного дома, тут недалеко. — Как вас зовут? — сурово спросил тот. — Дуньяна Де Кострехун. Куда вы собрались бежать? — Я шла к вам. Несколько пиратов подошли поближе, прислушиваясь к разговору. — К нам? Вы что, слышали о нашем приходе? И знаете, кто мы такие? — Я все знаю. Вы пираты» и готовитесь напасть сегодня ночью на Порто-Белло. Среди вас находится Хуан Дарьен, а одного человека вы послали вперед лазутчиком. От кого вы все это слыхали? От вашего лазутчика. Вы ему доверяетесь? А он вас предал. Предал? Воскликнули разом несколько голосов. Да. Потому-то я вас и искала, хотела предупредить об опасности. Как вы зовете здесь этого человека? Антонио «Железная рука». «Ну, а мне известно его настоящее имя. Энрике Руис де Менделуэтта. Отвести сеньору в шлюпку, — сказал главарь, — и сторожить ее там, вплоть до нового приказа. Двое вооруженных людей увели Доньюану, а тот, кто допрашивал ее, остался вместе с тремя-четырьмя пиратами. Что вы на это скажете, Хуандарин? Я жду, когда вы выскажетесь вы, сеньор Морган. Вы ведь лучше моего знаете, Антонио, железную руку. Ну так вот, я считаю, что Антонио не способен на предательство. где Дежели это так, откуда женщина знает о нашей высадке и о наших планах? Ума не приложу. Предлагаю, без колебаний, продолжать начатое. Отступить всегда успеем. Да, выступаем без промедления, нельзя терять ни минуты.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 то были основные силы пиратов, которые под командой Джона Моргана следовали за разведчиками. Внезапно колонна остановилась. Перед ней выросли темные башни крепости, защищавшей город. Хуан Дарьен уже находился на коротком расстоянии от замка. Часовой спокойно прогуливался вдоль крепостной стены. Подозвав двух пиратов, Хуан Дарьен едва слышно шипнул: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 Стоя во главе своей колонны, Морган поджидал Хуана Дарьина. «Взяли часового», — сказал, подходя Хуан Дарьин. «Он сможет сообщить нам, что делается в городе и в крепостных замках». «Отвечай правду», — приказал Морган. «Не то поплатишь со своей головой». Солдаты связали. «Что известно в городе о нашей высадке?» — спросил Морган. «Ничего не известно, сеньор», — ответил дрожа солдат. «Объявлена тревога?» «Нет, сеньор, все спокойно!» «Смотри, не вздумай обманывать!» Морган тут же отдал приказ выступать и сам возглавил колонну. Первый из замков выселся в четверти лиги от того места, где остановились пираты. Гарнизон замка мужественно сражался, но пираты шли на приступ с неслыханной отвагой. Джон Морган и Хуан Дарьен, вооружившись абордажными топорами, Смело бросились к воротам. Их соратники под градом пуль не отставали от них. Ворота, не выдержав мощных ударов, рухнули, и пираты огненной лавиной устремились внутрь. Несколько мгновений спустя гарнизон сдался. Немешкая, Морган со своими людьми двинулся на Порто-Белло. Предстояло взять еще два крепостных замка, большой и малый. Во главе первого стоял испанский губернатор. Он командовал гарнизоном королевских солдат. А Малый замок находился под началом Дона Диего де Альвареса, возглавлявшего отряд торговых людей, которые взяли в крепость свои семьи. Там же была Донья Марина с дочерью Леонорой. Атака второго большого замка не заставила себя долго ждать. Первый натиск пиратов был отражен. Пушки защитников наносили тяжелый урон нападающим, не умеряя, однако, яростной отваги тех, кто оставался в живых. Морган и Хуан Дарьен громкими возгласами и собственной беспримерной храбростью воодушевляли своих людей. Пираты не щадили ни усилий, ни жизни, и все же им пришлось отступить. «Испанцы оказались упорнее, чем я ожидал», — сказал Джон Морган, нервно теребя длинные усы. «Мы понесли огромные потери, а оставшиеся в живых упали духом. Об отступлении нечего и думать». Если испанцам, как можно предположить, известны наши силы, это еще больше воодушевитых. Ну, железная рука, не попадайся мне в руки. Вы еще верите этой сказке? Как же не верить? Разве ему не следовало бы давно вступить в бой, как мы договорились? Так поглядите же, с радостью крикнул Морган, указывая рукой на замок. Из малого замка донеслись до них торжествующие клики. Над зубчатой стеной взвился английский флаг». «Начнем штурм с изного и по всем правилам. Велите тащить лестницы? Да самые широкие, чтобы лезть наверх сразу втроем. Пригоните сюда из города людей, пускай приставят лестницы к крепостным стенам и поживее шевелиться. Скоро день, к вечеру мы должны овладеть замком».